Глава 23 Боевые роботы поднялись из своих технических люков и, удерживаясь мощными ногами-опорами на оболочке, стали перемещаться по поверхности корабля. Своей стрельбой сводя на нет все попытки десантников приблизиться к корпусу. На помощь флагману потянулись остатки вражеских истребителей, создавая дополнительную смертоносную проблему, совместными атаками подбив еще два бота. Остальные транспортники, как рассерженные толстые мухи, вились вокруг, не зная, где впиться в тело крейсера. Олег пытался просчитать наилучшее решение, как в этой ситуации поступить. Конечно, безопаснее было бы отступить, дождаться полного господства в космосе своих истребителей, а потом вернуться и спокойно выкуривать тех, кто остался внутри. Но на линейке тоже не сидят сложа руки... И активно предпринимают попытки восстановить все системы корабля и его запасы энергии. Счет шел на минуты. Почему эти гигантские машины оказались работоспособными? Мы же вытянули из них всю ману! – воскликнул Беркутов, когда сбили ракетами еще один бот с его солдатами. Разведка ранее сообщала, что клан этой ученой матери Норика в тайне разработал новый способ получения энергии через ядерный синтез и распад. «На основе нового генератора они создали эти технические подвижные модули, управляемые пилотами, аналог боевых магических роботов Северной Короны», — пояснила Текера. «Нам еще ни разу не доводилось с ними сталкиваться на поле боя. И, как выясняется, техническая новинка совсем не зависит от маны и экранирована от магии. Сдается нам, они где-то утащили чертежи первых реакторов Боргов». Помощник заподозрил источник появления ядерной технологии в магическом мире. «Твою же мать!» – не то выругался, не то помолился капитан. «Передай всем, делай как я!» И когда девушки вопросительно повернулись к нему, распорядился пилоту. «Аша, пробивайся к корме и влетай прямо в дюзы!» Несколько секунд все переваривали сказанное, их лица потихоньку вытягивались от удивления. Ваше величество, возможно, вы, наверное, не знаете, что дюзы любого корабля делаются из самых прочных сплавов, и пробурить их имеющимся на ботах оборудованием невозможно. А у линейного крейсера толщина сопел может оказаться больше габаритов нашего судна. Залетев в них, мы окажемся в ловушке, которую тут же перекроют роботы, а когда накопится энергия в двигателях, достаточно будет их немного продуть, даже с нарушенной после взрыва центровкой, чтобы спалить нас заживо. Мягко, как для царствующей особы, выразила свои сомнения офицер по связи. «Повторяю приказ. Следовать внутрь. Всем за мной!» Жестко и строго по-военному очеканил землянин. Несомненно, все переговоры групп перехватывались и анализировались чуть запоздало. Но защитники тоже двинулись к корме, считая, что транспортники соберутся отсидеться за ней. Запасы ракет уже израсходовали и перешли на стрельбу энергетическими видами вооружения не позволяющие делать это слишком часто из-за большого нагрева. Таким образом, они слегка повредили еще пару ботов, которые все же умудрились выскочить из перекрестного огня. Рыжая Катерка достигла настоящей виртуозности в пилотировании. Обладая феноменальной реакцией, вывела судно из-под обстрела и, сделав петлю над кормой, с разгоном вошла в центральный канал главного двигателя, диаметр которого позволял спрятать там даже каравеллу. Остальные транспортники немного замешкались, застряв на траверсе хвостовой полусферы гиганта. Это стоило уничтожение еще одного дышавшего на ладан бота, но пилоты десантника все же достаточно смелые и отважные, чтобы последовать вслед за сумасшедшим кронконсортом в задницу к дьяволу. Пристыковавшись к внутренним стенкам громадной цилиндрической полости и образовав своеобразный бронированный барьер от негативных попыток воздействия извне, Транспортники развернулись орудиями к выходу. Олег приказал стрелкам не покидать турели и прикрывать спецназ от вездесущих роботов. Один шустрый сразу попытался сунуться через боковую рваную дыру в сопли, проделанную накануне зенитной ракетой, и, получив несовместимость с дальнейшим функционированием попадания от четырех корабельных пушек, расцвел праздничным фейерверком, что пилот даже не успел катапультироваться. Другие соваться постереглись» а истребители сцепились в бою силами планетарной обороны, которые, видя потери десантных частей, запоздало среагировали значительным подкреплением москитного флота. Радиационный фон внутри был достаточно высок, командиры выгрузить свой личный состав подбежали доложить Беркутову, стоящему в окружении своего воинственного экипажа. У всех напрашивался один и тот же вопрос, на который ждали ответа как пробивать проход внутрь через этот высокопрочный тугоплавкий материал стен. Олег не спешил отвечать, дождался, пока Вася выволок, подключенный кабелем к реактору «Орла» свой габаритный мусорный совок, и по подсказке симбионта, определив самое тонкое место, принялся расщеплять сплав на молекулы. Цилиндр главного двигателя, способный отразить удары любого энергетического оружия, медленно, но поддался Борговской технологии переработки отходов а кладовая катера попутно стала наполняться полезными промышленными расходниками. Возможности происходящего, чему все стали свидетелями, никто не мог даже предположить. Уж привыкшая к необычным способностям своего мужа и прошедшая с ним через горнила империи Аша, смотрела с благоговением и уважением, но как бы Вася не старался ускорить процесс, вгрызание происходило достаточно медленно, а времени умолимо шло. «Приближаемся к границе прочного рабочего слоя шлюза. Следом нас ждет небольшая полость, содержащая низкотемпературный охладитель. Если не принять мер, то все искупаются в нем и превратятся в ледяные статуи», предупредил симбионт, параллельно рисуя картинку принципа инженерной прокладки тоннеля через полость в таких тяжелых условиях. «Андроид остановил бурильную установку буквально за считанные миллиметры до прорыва», И принялся, как паук, ткать вокруг нее кессонную трубу из только что собранных материалов, бруски которых десантники приносили ему бесконечной вереницей из трюма катера по распоряжению Олега. Набрав нужный запас, Вася запаялся внутри нее и, прорубив перемычку, принялся перерабатывать жидкость, достраивая трубу дальше вокруг себя до следующего слоя. После того, как штек загерметизировали и угроза заморозки миновала, дело пошло гораздо быстрее. Остальные стены проходились как сквозь масло. Наконец, выйдя в завышенное техническое помещение и создав за собой шлюз, киборг доложил о готовности, достал многоствольный плазмомет и взял под прицел пустующий коридор. Желающих находиться в радиационной около двигателя зоне не было. Тем временем Беркутов вскрыл перемычку со своей стороны и также вмонтировал шлюзовые створки. Скорость и ловкость, с которой он работал, поражала наблюдавших за ним существ. Они воспрянули духом, видя, как легко человек превратил безвыходную ситуацию с ловушкой во спасение. Бойцы, наконец, переправились с чрева корабля и, растянувшись длинной вереницей, пошли по техническим коридорам, огибающим дюзы снаружи в сторону носовых жилых отсеков. Ординарит шел впереди, грозно сверкая красными глазами через совершенно ненужный для него шлем. Но командир требовал соблюдать маскировку, поэтому приходилось изображать и себя живого гуманоида. Следом шла приписанная к нему небольшая группа, переносящая для него в заплечных сумках запас энергоячеек и других вкусностей. По внутренней сети поступил приказ остановиться и соблюдать режим тишины. Рядом показалась Сосилия. Оголив голову, распустила прижатые шлемом ушки, внимательно прислушалась и сообщила, что в следующем блоке работают около тысячи существ. Скорее всего, техники запускают альтернативные генераторы маны, Туда согнали всех имеющихся на борту Скайреллов. Слышно, как их мучают, они пищат. «Вася, по команде вскрывай дверь и подави оборону огнем по площади. Всех с оружием вали, но старайся не попасть в невинных зироморфов. прислал директиву полковник. «Текера, после вскрытия отсека боевые группы прорываются на разные эшелоны и зачищают все подряд до противоположного конца крейсера. Старайтесь идти ровно, чтобы враги не выскочили в тылы». «Если где у соседей встретится сильное сопротивление, помогайте. Обойдя по другим этажам, бейте спину. Сдающихся не убивайте, лишь шокируйте. Потом разберемся. Я поведу группу по центральной магистрали». Похлопал он по спине, занятую координацией драконшу, привлекая внимание к себе и объясняя задачу. Следом переключился на звероморфов. Э «Эфир, мне нужен полный контроль над системой управления корабля, чтобы больше ни один робот не вылез из него». И артиллерист не пыхнул из своей дудочки. «Бери с собой наших девочек и необходимое количество бойцов. На вас технический блок!» Продублировал им жестом рукой, чтобы не расходились, держались вместе. «Я иду с тобой», – закапризничала Рабиджа. «Мой слух тебе пригодится больше, когда я рядом, чем не пойми где, занимаюсь неизвестной мне работой». «Хорошо, держись позади меня, под выстрелы не вылазь, прикрывай спину». «Не стал спорить, чтобы не терять время, мужчина?» а зайца-девочка достала свою острую саблю и угрожающе взмахнула. «Напомни, когда вернемся, чтобы сводил тебя на тренировку!» Тяжело вздохнул он. Вася подошел к заблокированной двери, приложил пальцы и незаметно для остальных растворил внутренние запоры с помощью нанитов. Створка так и выпала внутрь, оголяя обалдевших встречающих с энергосветовыми ружьями в виде древков с магическими наконечниками. Андроид поляризовал поверхность своего тела до зеркального состояния, и лучи отразились в обратную сторону, у к защитникам. В ответ он раскрутил свою ручную пушку и приступил к планомерному подавлению сопротивления. Стены технического зала покрылись следами крови и отверстиями от выстрелов. Попавших под огненный шквал отбрасывало далеко назад, на лету разрывая на кусочки. «Командир, эта территория зачищена, жду дальнейших приказаний», «Пробайсилон, как бывалый ветеран, через пять секунд». «Молодец. Подзарядись у отделения сопровождения. Идем дальше по центральной линии. Задачи те же». Беркутов остановился посмотреть на результаты применения киборга в боевых условиях, чтобы оценить на будущее и понимать, в каком случае его совсем не стоит применять. Взвода, быстро проскочив через пустующий створ люка, рассеялись по коридорам. Послышалась отдаленная стрельба и доклады о захвате очередного отсека. Планомерное наступление по всем уровням началось.